Кажется, он уже не дышал. Вообще не подавал признаков жизни. Лицо Фила было настолько бледным, будто его присыпали мукой. Губы посинели, в уголках та собралась голубоватая пена, на щеках проступили пятна. Я быстро опустился на пол рядом с парнем и проверил артерию на его шее. Слабые толчки пульса ударили в подушечки моих пальцев. Неритмичный, еле различимый, но пульс все же был. «Живой», — сказал я Хлое и выдохнул. Если честно, с большим облегчением. Не хотелось бы признаваться даже самому себе, но я успел прикипеть к этому бездомному пацану. Черт знает почему. Я стер пену с его губ пальцем, поднял Фила на руки вместе с простыней и занес в комнату. Положил на кровать. Веса в нем было как в исхудавшем псе, будто кости из парня вынули и оставили только кожу. Лоя потеснила меня локтем и склонилась над мальчишкой. Быстро, но без лишней суеты она ощупала его лицо, оттянула одно веко, потом второе... А вот когда распахнула простыню, то не сдержала возгласа «Господи, Рэй, ты только посмотри!». Под простыней Фил был в одних трусах, и ужас внушало даже не его костлявое тело, а россыпь черно-синих язв, которые покрывали кожу Фила на груди, животе и бедрах. Значит, вот почему он сидел в лаборатории в простыне. Ему было больно, когда одежда прикасалась к язвам, а те гноились во время приема очередной дозы овиума. Излишки химического кодо пропитали кожу Фила как тряпку. «Впервые подобное вижу, Рэй. Я... я не знаю...» Хлоя растерялась, хотя такая реакция была ей не свойственна. Когда дело касалось пациентов, Хлоя ни с кем не советовалась, и уж тем более со мной. Обычно она предпринимала быстрые и четкие действия, а тут замерла над парнем с паникой в глазах. «Это Овиум», — сказал я, стараясь оставаться спокойным, хоть и сам синий язвы видел впервые. До такого состояния я все же никогда себя не доводил, даже когда сам крепко сидел на овиуме. Девушка покачала головой. Но я видела пациента с овиумной зависимостью, и его тело было совершенно чистым. Уж я-то на него досмотрелась до тошноты. Ты сейчас про мое тело говоришь? Я мрачно глянул на Фила, потом на Хлою. Учитывая возраст и дозы. Фил жрет овиум ведрами, чтобы создавать свои порталы, и в нем нет природного кодо, как во мне, поэтому «Ясно», — вдруг перебила меня медсестра. Она, наконец, взяла себя в руки и снова стала той самой Хлоей, за чьи навыки я заплатил три с половиной миллиона суренов и еще ни разу об этом не пожалел. Девушка отпихнула меня еще дальше от кровати. «Все, не мешай, уйди. Лучше принеси сюда мои вещи. Там есть все, что нужно. Два чемодана, они в подвале у Грега». Я не двинулся с места. Взял Хлою за плечо и повернул к себе лицом. «Ты мне честно скажи, сколько ему осталось?» Она посмотрела мне в глаза. «Если он не остановится, Рэйд, то проживет не больше двух-трех суток. Организм мальчика на пределе, ты же сам видишь». Ее выдержанный тон гарантировал мне искренний ответ. Уверен, именно таким тоном врачи озвучивают смертельные диагнозы. Я ничего не ответил и опять взглянул на Фила. «Значит, свой грандиозный план по надиранию зада лэнсомским агентам он осуществить не успеет». Вряд ли он успеет даже создать пару-тройку сумрачных порталов, потому что ингредиентов у него нет. Он вообще ничего не успеет. В моей голове в это время уже зрел сомнительный план, очень сомнительный. Надо было отказаться от него сразу, но он засел за занозой в мозгу, и я уже знал, что это единственное верное решение, хоть и не простое. Фил внезапно вздрогнул всем телом, будто ему приснился кошмар, потом кашлянул и приоткрыл глаза. Не поднимая головы, оглядел потолок комнаты и, похоже, сразу ее узнал. Он изучал пространство вокруг, пока не увидел меня. «Привет, светлый воин Кадо», — улыбнулся он с синюшными губами. «Привет, Фил». А вот я в ответ не смог выдавить даже кривой улыбки. На этот раз Хлоя, наоборот, подтолкнула меня к кровати. «Лучше останься тут, ты ему сейчас нужнее, я сама за вещами схожу». «Вы только Грегу не говорите, что я упал», — забеспокоился Фил. «Он не знает, что я болею. Не говорите, ладно? Я сам ему потом все расскажу». Хлоя бросила на меня печальный взгляд, кивнула Филу и поспешила за вещами. Судя по настрою, она парня уже мысленно похоронила. А вот у меня были на него куда более дельные планы. Как только дверь за девушкой закрылась, я и Фил посмотрели друг на друга. Фил наконец осознал, что лежит неприкрытый, и все его язвы как на ладони. Он натянул на себя простыню и выдавил. «Ты только не думай, Рэй, что я не в порядке, я, я в полном порядке, а это так. Минутная слабость была». «Ну да, я так и понял», — ответил я. Потом присел на край кровати, наклонился к Филу и сказал не громко, но веско. «У меня к тебе предложение, Филиас. Оно должно тебе устроить». Парень насупился и из-под лоби на меня зыркнул. Ни мой тон, ни мои слова ему не понравились. «Ты не хочешь грабить поезд, да?» — спросил он с разочарованием в голосе. «Нет, Фил, поезд мы ограбим, в лучших традициях грабежа. И будет у тебя серебряные крошки, хоть завались». Парень вроде успокоился, но все равно чул подвох и продолжал хмуриться. «А что тогда? Какое предложение?» Я начал издалека, чтобы Фил не послал меня в первую же секунду. «Ты же в курсе, что я тоже мастер мутации?» «Конечно», — кивнул Фил. Ты даже камни мутируешь, я сам видел. Такого у меня в жизни не получится. Ты очуметь, какой крутой мастер мутации, Рэй. Я бы тоже хотел таким быть. Парень уселся на кровати, удобнее, потянув к себе ноги, и еще плотнее закутался в простыню. Так вот, продолжил я, когда-то у меня тоже была лаборатория. Конечно, не такая большая, как у тебя, но кое-чему я успел научиться. И когда-то я тоже принимал овиум. Думаешь, откуда я так хорошо знаю симптомы? «Мне тоже было паршиво, как и тебе». «Ты принимал овиум?» — удивился Фил. «А зачем? У тебя же есть природное кадо. «Но я же тогда не знал, что оно у меня есть». Овиум подавлял природную силу. После этих слов я сделал паузу. Долгую такую, многозначительную паузу. Специально, чтобы до Фила дошел весь смысл сказанного. Чтобы парень прочувствовал важность моей фразы и осознал, о чем я толкую ему между строк. И вот физиономия мальчишки просияла. «Ты намекаешь, что...» Его глаза округлились. «Что во мне тоже может быть природное кадо, да? прям как у тебя, да, Рэй?» «Вполне». «Правда?» От переполнившей его надежды он даже привстал на коленях, но я опустил ладонь на его плечо и заставил прижать зад обратно к кровати. На самом деле я ему нагло врал. Не про себя, конечно, про него». Хоть он и обладал гениальными мозгами, в нем не было ни капли природного кодо. Зато только так можно было заставить упрямого, как сто чертей Фелиса Ретлика слезть с совиума. С ним не сработали бы ни угрозы, ни уговоры, ни жалость, ни запреты, ни обещания, ничего. Только надежда обрести великую силу для мщения. «Рэй!» — голос Фила стал звонким и противным, как прежде, на щеках появился румянец — Парень вдруг кинулся мне на шею и забормотал на одном дыхании. «Вот закончим дело с поездом, сделаем порталы, нагнем Херифорда и его козлов, а потом я сразу брошу. Вот тебе слово даю, что брошу. Какой же я дурак! Почему я сразу не проверил, а? Как хорошо, что я тебя встретил, Ры. Ты самый лучший на свете, самый лучший на свете!» И пока он меня обнимал, я сидел как каменный. Черт возьми, давненько обман не давался мне с такой душевной борьбой, хотя врать я умел примерно так же легко, как дышать, но не на этот раз. Я убрал руки Фила со своих плеч и отстранился. Теперь предстояло самое неприятное. Слушай, Фил, сказал я, тебе придется бросить раньше. Хлоя сказала, что ты не протянешь и трех дней, если продолжишь принимать оюм, а Хлое я склонен доверять. Она меня ни разу не подводила и ни разу не ошибалась. Она замечательная медсестра, лучше нее никого не существует». Глаза Фила опять округлились, а потом в них погасла радость. Пацан будто уменьшился в размерах и съежился. «Чего? Рейд, ты совсем, что ли? Я же не успею. Через две недели же поезд и по порталы. А как же, Рей, так же не бывает?» «Бывает», — возразил я, добавив голос жесткости. «Обычно так и бывает». «Нет, не бывает!» — Фил скачал с кровати и с вызовом посмотрел на меня. «Я в порядке! Пусть твоя распрекрасная Хлоя перепроверит, она ошиблась!» «Фил, сядь!» Я не договорил. Парень сжал кулаки. «Да пошел ты, Рэй, я не хочу!» «Сядь и заткнись!» Вот на этот раз на ноги поднялся я. Фил мгновенно прижал зад, сев обратно. Он плотно сомкнул губы, положил руки на колени, опустил голову и плечи. «А теперь мое предложение!» продолжил я, нависнув над пацаном. «Итак, ты с сегодняшнего дня забываешь про Овиум. Клоя поможет тебе. Она и мне с этим помогла в свое время. Побьешь вонючий синий отвар». «Но порталы...» прошептал Фил, не поднимая головы. «А порталы сделаю я. Через две недели получим серебряную крошку, и я сделаю порталы. Сколько надо, столько и сделаю. Зато ты живой останешься. И отомстишь Херрифорду лично». Они не глядя с небес или откуда там глядят мертвецы?» Фил сначала замер, потом открыл рот и уставился на меня. «Ты сделаешь порталы вместо меня?» «А что, сомневаешься в моих силах?» Парень мотнул головой. «Нет, конечно, я в твоих силах вообще не сомневаюсь, Рейд. Ты что, но... Я даже не знаю. Это же надо рецепты порталов раскрыть». «Я бы не хотел, чтобы кто-то узнал про наше секретное оружие, особенно враги». «Фил, я похож на болтуна?» Он еще активнее покачал головой. «Ну нет, конечно, какой из тебя болтун, ты только знаешь?» Парень прикусил нижнюю губу, помусорил ее зубами и добавил. «Только я бы хотел, чтобы они так и назывались. Сумрачные порталы имени Филиаса Юджина Редвика. Никак иначе». Я кивнул со всей серьезностью заверил. «Как скажешь, Фил». Я же не претендую на твою гениальность и на твое изобретение. Я просто сделаю порталы имени Филиса Юджина ретвика Сколько на них нужно индекса Кадо, кстати? Для коротких порталов надо примерно 20 единиц, а для сумрачных хотя бы 50. Для тебя это крохи, у тебя-то, наверное, индекс за 500 единиц зашкаливает, да? Фил с благоговением на меня посмотрел. Он не ждал конкретного ответа, для него мой авторитет был незыблем. Знал бы он, что во мне сейчас кадо не больше, чем в табуретке. Никакого ответа я ему не дал, хотя в мыслях, ясное дело, нецензурно выругался. Я ожидал, что для создания порталов понадобится куда меньше кадо. Речь же шла практически об уровне медиона. Мне бы для начала на уровень просто инфира наскрести. Правда, и на эту задачу у меня созрело решение. Тоже непростое и тоже неприятное. Единственная мысль, которая хоть немного грела душу, Рецепты порталов имени Филиаса Юджина Редвика стоили того, чтобы рискнуть ради них. Хлоя вернулась, когда Фил вовсю расспрашивал у меня, как почувствовать природное кодо, каких видов бывают адепты, как правильно использовать силу в бою и еще кучу всего. Я отвечал односложно, чувствовал себя особенно мерзким лгуном, потому что отлично понимал, насколько серьезный удар получит Фил, когда поймет, что природного кода в нем нет и в помине. Не знаю, что сильнее заставляло меня врать, желание спасти жизнь пацана или желание узнать рецепты его порталов. Одно другому, конечно, не мешало, но ощущение все равно было паршивое. От расспросов и моральной тяжести меня спасла Хлоя. Девушка вошла в комнату с двумя большими чемоданами, их я уже видел, когда она выселялась из медблока школы «Ли Сильвер». Наверняка, кроме мазей, припарок и другой медицинской ерунды, там лежали и мои деньги. Точнее, ее деньги. «Мне срочно нужен ваш вонючий синий отвар прямо сейчас!» громко объявил Фил Хлои. Та чуть не подавилась от неожиданности. Она вскинула брови и глянула на меня. «Что ты с ним сделал, пока меня не было?» Фил решил лечиться, ответил я, не вдаваясь в подробности. «Ты же вылечишь его?» Хлоя закивала. «Ну, конечно, если он готов...» «Я готов прямо сейчас, мэм!» — серьезным лицом оповестил Фил. «Рэй сказал, что вы никогда его не подводили и никогда не ошибались, что вы самая прекрасная девушка на свете и что лучше вас никого не существует». От таких откровений Хлоя застыл на месте, не сводя глаз с мальчика. «Не поняла, что он сказал? Что вы самая прекрасная...» — начал повторять Фил, но я тут же оборвал его. «Ты меня не так понял, Филиас. Лучше поменьше болтай и начни лечение». «Пока мальчишка еще чего-нибудь не наговорил, я быстро подошел к медсестре и, понизив голос, попросил». «А теперь верни мне деньги, Хлоя». С первого раза она меня не поняла. «Деньги», — пришлось повторить мне. «Я хочу забрать их обратно». Девушка уставилась на меня, не моргая и не шевелясь. Показалось даже, что она временно оглохла и вообще не расслышала, что я сказал — И только через несколько долгих секунд ее глаза распахнулись. В них отразились мириады эмоций, от ужаса до благодарности. «Мэм, давайте мне синий отвар!» — опять провопил Фил с кровати. «Немедленно! Мне позарез надо! Я знаю, вам знакомо слово «позарез!»» Медсестра не среагировала. Она медленно склонилась над одним из своих чемоданов... Щелкнула замками, запустила руки по дворах белья и вынула увесистый и крупный сверток, обмотанный бумагой и обвязанный шнурком. Прежде чем отдать его мне, Клоя прижала сверток к животу, взяла меня за руку и вытянула из комнаты в коридор. «Эй, мэм, куда вы? Отвар!» — выкрикнул Фил. Не обращая на его вопли внимания, девушка прикрыла за собой дверь, а потом также молча распахнула передо мной другую дверь, ведущую в соседнюю комнату. Помещение было еще более тесным и аскетичным, чем временная комната Фила. В нем не хватило места даже шкафу, только стол, тумба, стул и кровать. «Так ты отдашь мне деньги или нет?» — спросил я, когда мы вошли. Хлоя вцепилась пальцами в сверток, будто передумала расставаться с такой суммой. «Рэй, ты серьезно?» — прошептала она. «А похоже, что я шучу». «Но ты же не хотел. Буквально полчаса назад ты наотрез отказывался меня освободить». Она сжала пальцы сильнее, с хрустом проткнув ногтями бумагу на свёртке. «Есть какое-то условие, да? Ты же не просто так это делаешь, не из доброты душевной?» Я сам выдернул свёрток с деньгами из ее рук. «Да, есть условие. Восстанови мне кадос за неделю. Я сделаю все, что ты скажешь, только восстанови мою силу хотя бы наполовину. Мне это сейчас нужнее, чем покорная медсестра. Разрешаю использование против меня атакующей руны». Хлоя как-то странно на меня посмотрела. Ее зрачки расширились на полглаза. Светлые волосы замерцали переливами рунного сияния. Девушка подняла голову выше и расправила плечи. Ее ладонь легла мне на грудь. «Ты больше не можешь мне ничего разрешать или запрещать, Рэй?» «Смени тон. Я первый свободный рунный Аде Ронстада за последние двести лет. Я вольна делать все, что захочу. Ты больше не властен надо мной». После ее слов мелькнула поганая мысль, что я все-таки идиот. Нет никаких гарантий, что Хлоя останется. Как только девчонка выйдет из комнаты, то я ее больше не увижу, и даже то, что она пообещала вылечить умирающего Фила, не остановит ее от побега. Хлоя — рунный фортиз, сильный и опасный адепт. Противостоять ей может только полноценный черный волв, но сейчас она с легкостью может меня остановить. Я убрал со своей груди ее ладони и процедил. «Я понимаю, что ты сбежишь, но сначала вылечи Фила и восстанови мне Кадо, а потом вали на все четыре стороны. А если ты сбежишь раньше, то я из-под земли достану твою роскошную рунную задницу». «Ты очень самонадеян, Рэй», — ответила Хлоя. «Не достанешь», — она улыбнулась. А потом я даже не понял, что произошло. В глазах вспыхнуло и замигало разноцветье, а следом обрушилась темнота. Будто в один момент мне выкололи оба глаза. Все закончилось быстро. Темнота сменилась светом уже через пару секунд. Я открыл глаза и сразу узнал ту самую комнату, в которую заходил с Хлоей. Но кое-что изменилось. Во-первых, я не стоял, а лежал и пялился в пыльный низкий потолок. Во-вторых, лежал я не на полу, а на кровати, под покрывалом. В-третьих, Хлои в комнате не было. «Ну, как ты, Рэй?» — спросили у меня. Я повернул голову и увидел Хеннигана. «Клифф?» Я хотел задать ему вопрос, который волновал меня с первой секунды пробуждения, но в горле собрался ком, и мне пришлось сначала прокашляться. Потом я все же спросил, приподнявшись и оглядев комнату. «Клифф, а где Хлоя? Где она?» Хенниган поправил очки на носу, опустил глаза и мрачно вздохнул. «Ее нет, Рэй?» «Нигде нет. И вещей ее нет. «Кажется, она сбежала». «Твою ж мать!» Я уронил затылок обратно на подушку и смачно выругался. Ударил себя полбу ладонью. «Знал же, что так будет! но ну, знал же, черт возьми! Она даже Фила бросила! Вот дерьмо! Мы в полном дерьме, клиф, В полном дерьме!» Кенган поднялся со стула и ткнул меня кулаком в плечо. «Не убивайся ты так, Рэй!» Он расплылся в идиотской улыбке. «Я же пошутил!» Здесь твоя Хлоя в соседней комнате с филом возится. Хиниган не сдержался и заржал. Ты бы себя видела аж побледнел весь. Я убрал ладонь от лица и сжал ее в кулак. Хиниган мгновенно перестал смеяться и отошел от кровати на пару шагов. Извини, Рэй. Ты в курсе, что твои шутки не смешные, клиф, выдавил я. Мне надо было хоть что-то сказать. Злость все еще бурлила внутри. Не знаю, на кого конкретно я злился. На самому себя, на Хлою или на придурка Хинигана. Меня раздражало само состояние зависимости от кого-либо. «Да, мои шутки не смешные, ну и что?» — пожал плечами Хиниган. «Мне Дарт все время об этом говорит. Но я настойчивый. Я не перестаю стараться. Читал в одной книжке, что чувство юмора можно натренировать так же, например, как мышцы живота или...» «Который час?» — перебил я его, откинул покрывало и сел на кровати. «Два часа дня, пятница, если тебе интересно», — сообщил Хинниган. Я пропустил его слова мимо ушей, потому что в этот самый момент посмотрел на свою одежду. На мне были чистые рубашки и брюки, ни капли крови, ни пылинки. Рядом с кроватью стояли те самые пастушьи сапоги, на козырьке висела кожаная куртка, а на полу, у изголовья, лежал сверток с деньгами и стояла пустая металлическая миска с ложкой. Я быстро расстегнул рубашку и уставился себе на живот. Глаза наблюдали то, что мозг пока никак не мог осознать. Вместо окровавленного месива из бинтов я увидел лишь шрам возле пупка. Один-единственный шрам, длиной не больше пары сантиметров. Да и по всему телу не соднили мелкие порезы и не ныли синяки. «Хлоя была в ударе, Рей!» — с жаром пояснил Хиниган: «Я ее такой никогда не видел! Она сияла и творила чудеса!» «Она же рунная ведьма!» Она должна сиять», — пробормотал я, не сводя глаз собственного шрама и все еще недоумевая, как так вышло. «Я же всего на две секунды глаза закрыл». «Нет, Рэй», — улыбнулся Хинниган, — «она сияла, будто изнутри. Она ведь теперь свободная. Терри и Джо долго не могли поверить, что ты ее освободил, а Хлоя... Наверное, она из благодарности применила к тебе почти все атакующие руны». Она не давала тебе прийти в себя больше двух суток. Как только действие одной атакующей руны заканчивалось, то она применяла другую. Короче, ты постоянно был атакован рунной ведьмой. Но несколько раз она тебя будила наполовину, чтобы ты поел. Кормила из ложечки. «Все, Клив, заткнись», — поморщился я. «Не хочу этого знать». Меня передернуло, когда я представил себе картину, как Хлоя кормит меня из ложечки и вытирает мою физиономию салфетками. Лучше б я этого вообще никогда не слышал. Но все же, как приятно было ощущать себя полным сил. Я размял шею и повел плечами, еще раз убеждаясь, что двигаюсь без боли. «Ну а теперь самое главное», — начал Хиниган, но договорить не успел. В комнату валился Дарт Ориван и занял с собой половину тесного помещения. Он остановился у порога и сунул руки в карманы. Улыбнувшись, Дарт обратился почему-то не ко мне, а к Хинигану. «Ты уже сказал ему?» «Нет еще», — с раздражением бросил Хиниган. Только собрался, ты, как всегда, испортил весь момент». Не ожидая никаких хороших новостей, я принялся обуваться, потом накинул на себя куртку и уточнил у Дарта без особого энтузиазма. «Ну, и о чем вы?» Дарт открыл рот, чтобы сказать мне явно о чем-то важном, но Хиниган опередил его и выпалил на одном дыхании. «Пока ты дрых, Хлоя восстановила тебе приличную часть кадо. Я же говорил, что она была в ударе». Дарт закрыл рот и сердито покосился на Хинигана. Потом перевел взгляд на меня. «Не радуйся раньше времени, дружище», — сказал он. «Хлоя восстановила пока только половину Кадо, но с этим уже можно неплохо жить, а не надевать на пальцы всякие паршивые перстни, когда прижмет». Услышав новость, я медленно поднялся на ноги и посмотрел на парней. Видимо, на моем лице было написано «неверие» в происходящее, потому что Дарт поспешил добавить. «Мутиру что-нибудь и сразу убедишься». Я уронил взгляд на стальную миску, что стояла на полу у кровати, наклонился и взял ее в руки, провел пальцами по краю. Накатила дрожь от уже забытого ощущения, чувствовать в себе природное кодо без боли и напряжения. «Ну, давай же, Рэй!» — принялся подначивать меня Хиниган. «Соруди из этой посуды что-нибудь!» И опять он не успел договорить. Перед его носом мелькнула миска, на лету превращаясь в клинок. Тот с глухим стуком воткнулся в стену, от удара под потолком прокатилось эхо. «Ну, вот примерно это я имел в виду», — выдавил Хиниган и переглянулся с Дартом. «Отличный бросок», — сказал тот. «Значит, теперь мы можем отправиться кое-куда и задать там жару. Заодно повеселимся и местного винишка перепробуем». «Вы что-то разузнали про вино? Про меланхоличную деву?» — сразу предположил я. Дарт усмехнулся. А ты думал, что мы в носу ковыряли, пока тут тут двое суток с рунной ведьмой развлекался? Разузнали кое-что у парней Грега? Оказывается, в деревушке Сон рок здесь недалеко за рекой, есть винный магазин. Туда местные привозят свою продукцию на пробу и платят небольшую ренту за место на полке для одной бутылки. Если вино кто-то покупает, а потом приходит и просит еще, то хозяин магазина приобретает часть товара у фермера и продает уже по своей цене. Там вино со всего хеджера. «Это все, что вы узнали?» — нахмурился я. Хинниган вздохнул и посмотрел на Дарта. Так и знал, что он будет недоволен. «Вчера мы сходили в тот магазин. Поговорили с продавцом», — добавил Дарт. «Про меланхоличную деву он слышал, но сказал, что это вино уже сотню лет не поступает в продажу. Его делал один местный фермер... Эм, черт!» Он почесал затылок и обратился к Хиннигану. «Как его фамилия была?» «Скорпиус», — тут же вспомнил Хинниган. Фермера звали Дин Скорпиус. Он начал производство вина еще в эпоху пяти печатей, когда Хедшер не был колонией Британа. Больше 200 лет назад его семья отлично заработала на том вине, род разросся и стал влиятельным кланом Хедшера. Теперь потомки Дина Скорпиуса имеют несколько собственных виноделен и огромные плантации винограда. Их нового патриция зовут Леонель Скорпиус. Только говорят, меланхоличную деву они продают лишь особым персонам. А для простого народа выпускают пойло попроще разных сортов и цены. Кениган подошел к тумбочке у кровати, открыл дверцу и вынул оттуда бутылку из темного стекла. Вот такое. Он подал бутылку мне. Внутри болтыхалось красное вино, причем всего половина. Этикетка напомнила ту, что я видел в своих воспоминаниях, только вино называлось «Багровый закат». Я помошился. Не особо любил вино. Согласен, банальные названия не придумаешь. Тоже поморщился Хиниган, поняв меня по-своему. На этикетке стояла такая же печать, как и на меланхоличной деве. Серебристый треугольник со скорпионом. Вместо надписи «Из бочонка Скорпиуса» значилась «Винодельня Скорпиуса», а рядом мелкими буквами был приписан адрес «Винодельня номер 3, Хэтшир, горная зона Алиандр, помещение 12». «Неплохо. Молодцы», — кивнул я а выяснили, где находится горная зона Алиандр? Обижаешь, прищурился Дарт. «Ясно дело выяснили. Алиандр не слишком далеко отсюда, но все равно придется полдня ехать. Мы уже подготовили автокэп. Еще ночью его выгнали и оставили на той стороне реки, прикрыли ветками. Грег не разрешает днем по ферме шастать. Боится, что соседи Мориса увидят. «Мы собирались сами на винодельню съездить», — дополнил Хиниган, «Но Хлоя сказала, что ты должен сегодня очнуться. Вот мы и решили тебя дождаться». «Вместе повеселимся». Парни выглядели тревожными, но все же чувствовалось, что настроены они серьезно и готовы действовать. Я опять кивнул. «Повеселимся, не вопрос. А почему бутылка неполная?» Дарт прокашлялся. «Ну, мы с Клифом дегустировали, пока возле тебя дежурили». Я нисколько не удивился. Разве только тому, что бутылку не опустошили полностью. «Ну и как вам?» Хиниган принялся отвечать с большим воодушевлением, будто только и ждал, когда его об этом спросят. «Темно-рубиновый цвет, очень-очень гармоничный вкус, приятные нотки лесных ягод и можжевельника. Да ну кислятина!» «Пиво лучше», — высказался в свою очередь Дарт. Мы с ним коротко рассмеялись. Хинниган насупился, будто оскорбился нашим невежеством. «Я вернул вино в тумбочку и забрал сверток с деньгами, после чего втроем мы вышли из комнаты». Но перед тем, как спуститься по лестнице на первый этаж, я остановился. «Вы идите к реке, я догоню. Мне надо забрать оружие, оно у Хлои осталось». Парни очень многозначительно переглянулись, но ничего не сказали. Я развернулся и быстрым шагом направился к комнате Фила, дернул за ручку двери, но та оказалась заперта, пришлось стучать. Через полминуты послышался глухой и недовольный голос Хлои. «Ну что опять надо, мистер Ордо?» «Я же сказала, что к Филу нельзя. Вы ведь с ним уже поговорили». В замочной скважине провернулся ключ, и дверь приоткрылась всего на полметра. Показалось хмурое и уставшее лицо Хлои. Увидев меня, она перестала ворчать и, чуть рассерявшись выдавила. «А это ты?» Но тут же сменила тон на строгий. «К Филу пока нельзя, если ты к нему». Девушка собралась захлопнуть дверь, но я поставил в проем ногу. «Он поправится?» «Фил сильный и очень бредит природным коду», ушла от прямого ответа Хлоя. «Так он поправится или нет?» терпеливо переспросил я. «Не знаю, Рэй. Завтра утром смогу сказать точно», неохотно ответила медсестра. «У тебя все? Тогда, может, ты уберешь ногу и не будешь мешать мне работать?» «Нет, это не все. Здесь должны быть мои клинки и еще револьвер». Девушка бросила на меня взгляд, говорящий что-то вроде... «Почему же я не добила тебя, пока ты спал, скотина?» Я убрал ногу, и Хлоя закрыла дверь. Через минуту медсестра снова показалась в проеме. «Забери свое барахло». Она подала мне оба меча, причем в удобных кожных ножнах, сшитых между собой и дополненных широкими ремнями с креплениями для спины и груди. Следом протянула револьвер в наплечной кобуре. Я забрал оружие, разглядывая ножны и кобуру. «А это откуда?» «Грег принес. Но я их немного переделала для удобства. Вечером все равно заняться было нечем. Она сердито покосилась на мою ногу, которую я опять поставил в проем. Теперь у тебя все? Нет, не все, сказал я, глядя Хлое в глаза. Почему ты не сбежала? Это претензия? поморщила нос девушка. Она хотела промолчать, но потом все же высказалась. Людям порой можно доверять, Рэй. Представляешь? Не все из них хотят тебя предать. Это называется дружба, если ты не в курсе. Теперь у тебя все? Девушка надавила дверью на мою ногу, но я оставил ее на месте. «Нет, это не все». «Черт возьми, Рэйс!» — возмутилась Хлоя. «Ну что еще?» «Спасибо за ножны», — ответил я, не сводя с нее глаз. «И за Фила. И за мое кадо. И за то, что осталось со мной». Взгляд Хлои смягчился, как и голос. «Теперь все?» «Теперь да». Я убрал ногу из проема, и дверь комнаты тут же захлопнулась. Лицо окатило уже знакомым цветочным ароматом Хлои. Я вдохнул ее дурманящий запах. И впервые сделал это намеренно, не прячась от него и не избегая. После чего улыбнулся и отправился на первый этаж. Во дворе фермы все будто вымерло. Ни единого намека на то, что тут кто-то живет, ни одного следа от ботинок, ни одной примятой травинки. Полуденные лучи подсвечивали поля вдалеке, делая их ярко-желтыми и сияющими. Осенний воздух прогрелся, запахи прелой травы и пыли заметно усилились. Я стянул себя куртку, надел кобуру и снова накинул куртку. На спине приладил ножны вместе с мечами и закрепил ремни на груди. Оказалось, на удивление, удобно. Потом я быстро спустился с террасы, стараясь оставаться в тени хозяйственных построек, и двинулся вдоль двора к воротам. Еле различимый шорох у амбара заставил меня остановиться и обернуться. Там стоял Грег. Высокая сухопарая фигура старика, оказалась доставала до самого ската дощатой крыши. «Рэй», — тихо произнес Грег, — «на пару слов». Он скрылся внутри амбара. Я огляделся и прошел туда же. Внутри было темно и пусто. Земляной пол покрывала соломная труха, кое-где через щели между досками и дыры в крыше пробивался свет, веерами врезаясь в пыльное пространство амбара. Грег выглядел обеспокоенным, но не злым, как мне показалось минуту назад. «Если только на пару слов, мистер ардос сказал я, — «у меня мало времени». Старик вдруг протянул мне руку. «Верю, у тебя все получится». не понял». Я покосился на его ладонь, но пожимать не стал. Ты мне все рассказал, пояснил Грег, продолжая протягивать мне руку. Все это что именно, мистер Ардо? Все это все, что он о тебе знает. Что ты адепт и первоклассный мастер мутаций, и что ты предложил сделать порталы вместо него. Я сразу, с первой минуты, заподозрил, что ты связан с Кадо и, скорее всего, приехал не из Лэнса, а из Рамстада. Из чего вы так подумали? «С того, что так мастерски владеть холодным оружием способен только мастер мутации». Грег посмотрел на рукояти мечей, что торчали у меня из-за спины, и добавил. Пел сказал, что эти клинки ты создал из камня». Думаю, он не врал. «Мальчик очень тобой восхищается». «Ну и еще один момент. Когда ты взялся за мой меч при первой нашей встрече, металл мутировал в твоей руке». Изменения меча были совсем небольшими, но я их заметил. Я ничего не ответил, хотя внутренне ругнул себя за то, что не уследил за коду. Когда на мне было печати, я прямо, скажем, паршиво контролировал ее силу. Грег помолчал недолго и продолжил. Э, «Понимаю, Рэй, что ты приехал в Хедшир не просто так. И здесь у тебя свои дела. Также я понимаю, что твои друзья, скорее всего, тоже из Рансада. Я не против адептов». Никогда не был против них, потому что Джозефин такая же. И я благодарен тебе за Фила. По правде говоря, я не замечал, что он настолько болен. Надеялся, что после того, как мы сделаем дело, он откажется от Овиума. Его рука так и замерла в воздухе, ожидая рукопожатия. Я покачал головой. Вы прекрасно видели, что он болен. Вы не слепой, и то, что Фил подыхает, сложно было не заметить. Но порталы важнее, не правда ли? Рука Грэга опустилась. «Не бывает войны без жертв», — старик вздохнул и уточнил с нажимом. «Так мы договорились, Рэй. Никто в Хэтчере не узнает, что вы из Ранстада, а ты поможешь нам с грабежом поезда и сделаешь порталы в срок, как обещал Филу. Но если ты предпримешь хоть одно сомнительное движение со своей стороны...» то всю твою команду, кроме Джо, увезут отсюда в тюремном автокэбе. Сразу же в Лансомский красный капкан. Ты ведь наверняка знаешь, что из той пыточной камеры не выходят полноценными. Если вообще выходят. Я с неверием уставился на старика. Вы мне угрожаете, мистер Ардо? Нет, Рэй. Я не люблю угрозы, они не работают. Мы просто поможем друг другу. Дело очень важное. Оно не терпит попустительства. Слишком высокие ставки. Так вот, девушка, что сейчас ухаживает за Филом, Хлоя, кажется, пусть она останется как гарантия, что ты сюда вернешься. Она дорога тебе, я вижу это. Но она даже не догадывается о своей важной роли. Я напрягся, сверляв взглядом мятое лицо старика Грега. Он, конечно, тот еще делец, но я отлично понимал его мотивы. Как и понимал, что свои угрозы он легко осуществит, если придется. Фил говорил, что у него неплохие связи в каждой хедшерской дыре. «Что-то маловато для обмена помощью, мистер Ардо, сказал я. «Со своей стороны вы озвучили только угрозы, а сами сказали, что они не работают». Грег усмехнулся. «Надо же, подловил. Ну и что тебе надо?» «Вы ведь пользуетесь портальной смесью, чтобы перемещаться между этой фермой и собственным домом». Я хочу, чтобы вы поделились со мной. Желательно, чтобы хватило на всю мою команду и на несколько перемещений». Блеклые глаза старика округлились. «Ты же понимаешь, что это невозможно». «У вас есть то, что я прошу», — нахмурился я. «Но раз вы не хотите идти навстречу, то и я забываю о своих обещаниях. И Хлою забираю». «Мне плевать на ваши угрозы, мистер Ардо. Можете идти и донести на меня лансомским агентом прямо сейчас. Вы же прекрасно знаете, что им меня не поймать». Пожав плечом, я развернулся и направился к выходу. Когда же отошел от амбара метров на десять, за моей спиной раздался глухой призыв. Рей. Грег вышел на свет улицы и швырнул мне мешочек с портальной смесью. Я поймал его на лету, быстро развязал шнурок, проверил содержимое и кивнул старику. «Вот теперь договорились, мистер Ордо, но если с Хлоей что-то случится, пока меня не будет...» «Даю слово», — серьезно заверил меня Грег. «Я лично прослежу. Никто к дому даже на километр не подойдет. А если и подойдет, то мне есть чем отбиться. И еще, Рэй, присмотри за Джозефин. Я знаю, что она упрямая, как ослица, и за ней тяжело уследить» но она ни за что не осталась в укрытии, хоть я ее и уговаривал. Поэтому прошу, очень прошу. Он смолк, уставившись на меня, но я не стал ему ничего обещать. Не потому, что за Джо было сложно уследить, а потому, что предстоящая поездка для всех нас могла оказаться далеко не такой веселой, как надеялись Дарт и Хиниган. Я бросил тревожный взгляд на дом, где осталась Хлоя, и, не тратя больше времени на разговоры, поспешил к воротам.